Встреча прошла успешно, господин. Водитель завел вишневый лимузин и покосился в зеркало. Балашов грузно опустился на сиденье и с сопением вытер взмокшее лицо платочком. — Более чем. Эта стерва отступает, шаг за шагом. Еще несколько месяцев, и я припру ее к стенке. Надо только избавиться от этого наглого сопляка. — Вы про наследника? Балашов раздраженно раздул ноздри. — А про кого же еще? Но чую. Он же сует свой нос в мои дела. Не час начнет спорить с тетей, а то и на наследство свои права заявит. У меня чуйка на таких, Симон. Надо было додавить этот дьявольский корень еще тогда. Ладно, езжай уже. Достало меня это вайнерское гнездилище». Машина тронулась, князь тихо кашлянул и посмотрел в окно. На пороге показалась рыженькая девушка горничная. «А ну-ка, постой». Водитель плавно остановился, едва проехав пару метров, а Балашов прильнул к окну. Поозиравшись, девушка открыла сумку, вытащила из нее небольшой сверток и сунула себе за ворот поближе к груди. Затем оправила платье и поспешила к воротам поместья, в город. — Как любопытно! — князь с ухмылкой почесал подбородок. — Свяжись с нашими людьми в Перевальске, Симон. Пусть проследят за девчонкой. «Кажется, у нашего пацана есть свои секреты. Пора бы его проучить».